ГЛАВА 287 Мастердал Кожа на голове Луонзи О'Нань разорвалась со звуком, от которого волосы вставали дыбом. С огромными усилиями девушка начала выползать из своей старой кожи. Лен Юй Сьюис и Юнь Сян закричали, с удивлением заметив, что неосознанно обнялись. В следующий они, как молнии ударены, отпрыгнули в разные стороны. Санемода встала из рюкзака Таоты свой нефритовый кулон и привязанный к нему диск Императора, повесив себе на шею. В своё время Лонзио Найн сняла с него украшение вместе с остальным оружием. Первый предмет был связан с его происхождением, а второй был подарком одноногого, который мог охранить от зла. Ведь девушки, выползающие из своей собственной кожи, был просто слишком ужасающим, и подобный артефакт отлично подходил для таких случаев. Спустя мгновение голой женщине удалось вытащить верхнюю часть своего тела наружу. Торчащие из неё кости посыпались на землю. Она была абсолютно голой, а волосы растрёпаны. Бедолага сплёвывала кровь, в трудом выбираясь из старой кожи. Опомнившись от шока, Алин Юйсю немедленно приказала Циньму. «Обернись! Не смотри!» «А что я здесь не видел?» Пробормотал Циньму, делая, как ему сказали. Вскоре после этого Лонзио наконец умудрилась выбраться наружу, Будучи полумёртвой обессиленной, она смотрела вокруг дружащим взглядом, а её внешний вид немного изменился. Она больше не была девушкой в расцвете сил, состаревшись на 10 лет. Сы Юн достал рубашку, чтобы прикрыть её голое тело, тайком ущипнув пострадавшую, моргнув, она тихонько сообщила Лин Юй Сю. Некоторые из её костей до сих пор сломаны. Она не смогла вылечить их все. С трудом поднявшись, чтобы сесть, Лоун Цио Нань вытерла кровь с уголков своих губ, Затем она сказала измутанным тоном. «Ранения были слишком серьёзными, так что я смогла вылечить только своё сердце и несколько костей. Чтобы полностью восстановиться, мне нужно сбросить кожу ещё несколько раз. Однако я теряю 10 лет жизни каждый раз, когда так делаю, поэтому мне пришлось бы потерять большую часть своей жизни. Можете расслабиться, я больше не представляю для вас угрозы». Посмотрев на две половинки красной змеи, Ален Юйсю вздрогнула. «Неужели эта змея тоже...» Лицо Лун Зеонань приобрело трагичное выражение «девушка покачала головой». Сяо Хун разрубили напополам, размажили голову. У него нет шансов оправиться. «Отлично!» Вздохнули с облегчением Су Юнь и Лин Юй Сю. Ценемо обернулся, улыбаясь. «Сестра Лун, могу я спросить, где твой уважаемый отец? Где он прячется? С кем он? Зачем ему меня видеть?» Девушка промолчала. Продолжая улыбаться, Ценемо выпрямил свой указательный палец, Нить его жизненный ци вылетел наружу, отрезая кусок змеи, после чего начала жарить его на костре. С мяса медленно стекал жир, и шипя, оно выпускало клубы дыма. Взгляд Лонзио Нань упал на мясо, и её зрачки сузились. В моём небесном святом культе есть 361 чертог, один из которых называется чертогом правосудия. Его мастера строго контролируют тысячи законов и знают тысячу способов заставить человека рассказать правду». Под освещением костра лицо, цениму, становилось то ярким, то тёмным. В Империи Вечного Мира тоже из министерства Справедливости. Ты, должно быть, слышал о их жестоких методах. Главный министр Министерства Правосудия, человек Императора, но его помощник — член моего небесного святого культа. Мне достаточно обратиться к нему, чтобы получить твой ответ. Ты заговоришь добровольно или тебя нужно заставить? Ало, он взял на У Империи Вечного Мира и небесного дьявольского культа столь тесное отношение, страна и правда стоит на дьявольских корнях. Владыка цынь несмотря на то, что моё приглашение пахло определённой угрозой, я всё равно была довольно вежлива, не так ли? Я не предоставила вам никаких неудобств, хотя могла без труда отрубить ноги владыки, отрывать руки принцессе и ослепить святейшую. Я хочу, чтобы вы вели себя со мной так же, как и я с вами. Цинь ему покачал головой. Я могу вести себя так же и не мучить тебя. «Тем не менее, так как ты восстала и посеяла много бед, я буду вынужден отдать тебя в Министерство справедливости для допроса. Когда-то ты была имперским чиновником, так что в высшем суде тебя тоже с радостью примут, и, кстати, там тоже есть мои люди». Алоунзиона не изменилась в лице, но продолжила молчать. Ценему сказал всё, что хотел, поэтому он щёлкнул пальцами, запечатывая души и духов девушки техника создания небесного дьявола, затем обратился к своим спутницам. «Корабль Фан Юнься очень быстро они должны без труда нас найти. Вероятнее всего, нас заберут завтра, а в худшем случае через пять дней. Подождём здесь какое-то время, посмотрим, вернутся ли к жизни печати Соломона». Колеблись, и Юньсян ответила. «Владыка культа хочет сохранить жизнь печати Соломона, а если Лун Зяунань сбежит, она, вероятно, снова доберётся до них и поубивает. Нельзя идти у неё на поводке просто из-за красоты». «Идти на поводке?» Смеря взглядом, Лун Зяунань... Санему удивился. «Она ведь совсем некрасивая. О каком повадке ты говоришь?» Си Юэн поразилась услышанному. Несмотря на странный характер Лун Зеонань, её красота была бесспорной, хоть женщина и состарилась, сбросив кожу. Как владыка небесного святого культа мог этого не заметить? Девушка спросила. «Какой владыке культа идеал красоты?» «Бабушка», — ответил он и спустя мгновение, не раздумывая, добавил. «Или кто-то с пышной грудью, как у сестры Юйсю». «Бабушка говорила, что девушки с пышной грудью хорошо выглядят, но мне нужно остерегаться вертихвосток». Невероятно обрадовавшись, Лин Юйсю взглянула на Си Юньсян. Её сердце уже начало считать пастуха своим любовником. Расстроившись, Си Юньсян проговорила. «Я из той же семьи, что и прежняя святейшая, и по родству она приходится со мне тётушкой. Владыка Культа не считает меня красивой. Ты слишком тощая и всё ещё довольно молода. Я ведь старше тебя, верно?» Ответил юноша, сменив её взглядом. Бабушка говорит, что тощие девушки не такие красивые. Дедушка-целитель тоже утверждает, что пышные девицы красивей, впрочем все в деревне называют его старым извращенцем. Но не расстраивайся, ты станешь хорошенькой, если начнёшь немного больше есть, только не разжирей. Дедушка говорит, что быть жирной тоже нехорошо. Сэйюньсян пребывала в шоке. По идеалам, цениму Лунзи она не вправду нельзя было назвать красивой, так же, как и её саму. Не странно, что когда она разделась, оставшись лишь в белье, Санему не бросил на неё лишнего взгляда. Оказывается, что старые извращёнцы промыли ему мозги. Молодой владыка культа был хорош во всём. Его мудрость, способности, талант, разум, а даже характер были выдающимися. Вот только с представлениями о красоте что-то было не так. Нарочно, не понижая голос, парень проговорил. «Мы оставляем сестру Лун в живых лишь для того, чтобы выманить короля драконов. Его способности очень высоки» и он даже смог вырастить настоящего водного дракона. В конце концов, он владыка секты, поэтому, не избавившись от него, будет трудно расслабиться. Каждый раз, когда я гуляю по улице, мне кажется, что он собирается меня убить. Если я передам сестру лун наследному принцу и обращусь за помощью к левому и правому хранителям и старшим защитникам, его убьют, оставив тело целым». Серьёзным лицом Ценьму продолжил. «Если его тело останется целым, никто не будет знать, умер ли он на самом деле». Он не вернётся обратно, только если размажить его голову в дребезги. Интересно, для чего он хотел встретиться? Впрочем, какая разница? Он в любом случае умрёт. Лоунзиона не встрогнула. Планца нему был слишком жестоким. Придя ей на помощь, король драконов обязательно умрёт. У него не было никаких шансов победить хранителей старших защитников культа. «Владыка культа! Есть причина, по которой мой отец захотел встретиться!» Внезапно проговорила девушка. Посмотрев на неё, Циньму улыбнулся. «Сестра лун наконец, согласна говорить?» Вздохнув, она проговорила. «Кто-то встретился с моим отцом, а сказала, хочет поговорить с валдыкой культа Цинь и заключить мир. Однако этот человек не готов делать это лично». Циньму поразился. «Могу ли я спросить, что это был за человек?» «Мастер Дао». Олоун Зеонань продолжила. «Среди трёх религий, девяти школ, секта Дао, монастырь Великого Громового Удара и Небесный Дьявольский Культ», Три религии, в то время как секта наездников дракона всего лишь последователь одной из школ. Владыка культа слишком могущественен. Он не только смог спасти императора Йеньфэна, не и убить огромное количество экспертов секты Дао и монастыря Великого Громового Удара в Храме Небес. Мастер Дао невероятно взволнован, опасаясь, что император Йеньфэн и имперский наставник обеднятся с небесным дьявольским культом, чтобы разобраться с ними. Чтобы не стать причиной конфликта между тобой императором, мастер Дао решил не встречаться лично, и попросил моего отца встретить тебя на острове Небесного Дракона». Выражение её лица похолодило. «Я вежливо себя вела, доставляя тебя сюда. Ты и вправду веришь, что я не хотела тебя убить? Из-за тебя в городе Небесной Волны умерло огромное количество экспертов моей секты наездника-дракона, а импертор конфисковал наше имущество и казнил всю нашу семью, так что моя злость к тебе глубже, чем море. Тем не менее, мастер Дао — наставник моего отца, и много раз спасал его жизнь, и я не посмею пойти против его слова». Саниму потерял свой подбородок, задумчиво осмотревшись в сторону. На его коже появилось ещё несколько волосков, чему юноша не сильно радовался. «Мастер Дао хочет со мной поговорить, чтобы заключить мир, но в то же время он ведёт переговоры только с небесным цветом культом, а не с Империей Вечного Мира», — размышлял юноша. «Он сильно взволнован, что мой культ атакует кто Дао вместе с Империей Вечного Мира, так как ему осталось не слишком много лет. Пока старик жив, он ещё может защитить своих людей, но после его смерти секта Даоса труслица земли. Мясо змеи невероятно хорошо пахло, и рыба тоже была неплоха, однако Лонзио Нэнь съела лишь несколько кусочков рыбы и совсем отказалась пробовать змею. Цанимо дважды и вежливо предложил, но так как девушка Натрис отказывалась, ему пришлось оставить свою затею. На следующий день Су Юн и Лин Юй проснулись ранним утром, увидев, что Цанимо уже носился вокруг островка, выполняя сложную технику ног. Иногда он шёл по суше, иногда по морю, а во время от времени даже взмывал к облакам. Его талант выше, чем у любого другого человека, но он всё равно так много работает. Естественно, в зубы подумала про себя Су Юнсян. «Был бы смысл так тяжело тренироваться, если бы ты знал, что я не собираюсь тебя убить». Саниму не думал ни о чём, на ходу исполняя технику трёх эликсиров тела тирана, Манипулируя ею, он пытался соединить всевозможные навыки воедино, чтобы освоить технику единства области шести направлений. Сьюэнсен ошибалась. Талант Цанимо был совершенно обычным. В своё время его тестировали жители сань обнаружив, что парни не духовное тело, а тело обычного человека. Цанимо должен был прожить жизнь обычного человека, поэтому никто не ожидал, что тело тирана, выдуманное старейшиной, зажжёт дух Цанимо и всех остальных в деревне заставив пичкать его всевозможными пилюлями и травами. Кроме того, Цаньмуй вправду был трудолюбивым, возможно, самым трудолюбивым человеком в мире. Кроме того, он верил, что владел телом тирана, которое значительно превосходило других. Если бы он оказался слабее кого-то, это бы значило, что парень недостаточно усердно работал. Его нынешние способности и совершенствования были не только заслугой старичной деревни, бабушки-сы и остальных, но и плодами его собственной тяжёлой работы. Если обычный человек был готов использовать свой разум и тяжело работать, его потенциал было тяжело представить, никто не счёл бы человека выдающимся, исходя из количества усилий, которые тут прилагает. Лишь когда он достигает успеха, люди начинают пытать уважение, но, тем не менее, смотря на легендарного мастера, они смотрят на огромную работу, которую тут проделал. Увидев происходящее, Сьюн Сян и Лин Юй Сю тоже начали усердно тренироваться, отдалившись друг от друга на приличное расстояние, чтобы не мешать. Лоунзио Нань валялась под деревом и тяжело дышала, пытаясь снова сбросить кожу. Тем не менее, так как её ранения были очень серьёзны, и техника требовала огромного количества сил, у девушки ничего не выходило. Если она сбросит кожу ещё раз, то превратится в женщину средних лет, повторив технику несколько раз, она, вероятно, окажется старухой. Поздним утром Ценемо вернулся к источнику, планируя набрать воды чтобы полить печать соломона ламона, Однако он внезапно остановился, заметив возле пруда старого даоса в потёртой серой робе. Мужчина набирал воду с помощью листка, осторожно шагая между печатями, поливая их. Возле него находился какой-то юноша, тоже помогающий носить воду. Увидев, как из головы одной из печати пробился лист, мужчина улыбнулся, присев, он осторожно коснулся растения. Даже после смерти их всё ещё можно вернуть к жизни. Жизнь прекрасна, не так ли, владыка Культацинь? Казалось, что все до единого движения Старого Даоса следовали курсу природы, будто этот остров, море, водоем и печати Соломона были одним целым, никому не принадлежа. Старший брат говорит абсолютно верно. Сделав несколько шагов вперёд, проговорился нему. Но вот только я не знаю, будут ли воскрешённые печати теми же, что и раньше, или это уже будут совершенно новые существа. Владыка Небесного Святого Культа отдаёт дань своего уважения мастеру Дао старый Даос немедленно вернул приветствие. «Это наша первая встреча, и старый Даос отдаёт дань своего уважения. Лин Сюань, поздоровайся с императором людей этого поколения». Стоящий неподалёку Дао Цзэ недоумевал, но ничего не спрашивая, поздоровался жестом ученика и сразу же проговорил. «Дао Цзэ отдаёт дань своего уважения императору людей».